Однако в ожиданиях своих я ошибся. На посадку надрывно жужжа заходила какая-то смутно знакомая мне машина. Довольно короткий фюзеляж, высокий хвост, заостренный нос, расположенные по обе стороны фюзеляжа под крыльями моторы. И хотя окрашен самолет был, стандартно армейские хаки, и даже красные звезды на бортах и хвосте присутствовали, но один черт, не выглядел он военной машиной хоть ты треснем. Зато пилот в кабине явно был профессионалом. С первого же захода на короткую, немногим более полукилометра припорошенную снегом бетонку сел легко и непринужденно. Издвинувшиеся в бок двери в левом борту выскочили пятеро бойцов, тут же рассредоточившихся и взявших под контроль окружающее пространство. И Олег из могилов собственной персоны. Сержант аккуратно подогнал УАЗ к уже начавшему разворот самолету. «Грузите живее!» Голос Олега в реве самолетных двигателей был почти не слышен. Мы не стали спорить. Почти бегом дотащили ящик до гостеприимно распахнутого люка и передали его стоящему там второму пилоту. Тот, крякнув от натуги, задвинул груз в угол салона. «Блин, вы туда кирпичей наложили, что ли?» Скорее прочитал по его губам, чем услышал я. «Почти что. Извини, брат, полегче, ничего не было. Все, хорош, зубоскалить, грузитесь!» подталкивает меня в спину из могилов. И то верно. Спешить нужно. Сержанту еще назад ехать. Давай, дружище, счастливо оставаться. Крепко жму я на прощание руку пограничнику. И вам ни пуха. К черту. улыбаясь я и, подхватив из буханки рюкзак со своими вещами, забираюсь в самолет. Руслан и Олег следуют моему примеру. А уже после них в гостеприимно распахнутый люк по одному запрыгивают автоматчики. Заскочивший последним толкает дверь, и та с негромким чпокающим звуком захлопывается, частично оттекая шум моторов. «Все! Уселись!» Высовывается из кабины второй пилот. «Тогда поехали!» Взвыв на почти непереносимой ноте, самолет начинает набирать скорость и после короткого разбега практически подпрыгивает в воздух. Вверх он уходит настолько быстро, что у меня мгновенно закладывает уши. Бойцы охраны, сбившись в кружок, что-то свое обсуждают. Руслан сразу оперся спиной на простенок между двумя иллюминаторами и прикрыл глаза. «Вот блин, Соня! Неужто в дороге не выспался?» А я передвигаюсь поближе к коллегу «Ну и что, все сделали, что я просил?» «Не переживай. Все и даже немного больше. Сегодня утром подписан приказ о присвоении одному из бойцов, числящихся в списках твоей группы, досрочного воинского звания. Еще на одного подан наградное на ЗБЗ». остальным выписаны поощрительные денежные премии. Во всех случаях указано, что повод разглашению не подлежит. Мало того, эта информация обязательно пройдет мимо глаз одного гнуса в Ханкале. Не понял. Вы что, получается, крота вычислили, но не повязали? Успокойся. Вычислили, мы аж шестерых. Троих в канкале двоих в Червленой и в Моздоке одного. Тебе, кстати, за это спасибо. Именно на мельтешении вокруг твоей персоны они все и погорели. Так вот, самых опасных мы приняли, а парочку оставили, но взяли под плотный контроль. Теперь будем через них аккуратненько туркам и непримиримым дезу сливать. Как говорится, для хороших людей дерьма не жалко. Ладно, речь не об этом. Помимо того, что ты сам выдумал, мы еще кое-чего сообразили. Например, по всем официальным записям, вот эта вот дурмашина сегодня летала не под Ботлих, а в район давно разрушенного села Сурхахи, что рядом с Азранью. Там есть подходящая для посадки площадка. Ее даже несколько раз как ВПП использовали. Мало того, один из этих парней, Олег кивает в сторону хохочущих на чем-то автоматчиков, сегодня или завтра, ну, может, послезавтра, по обстоятельствам, выпьет лишнего и проболтается второму Гнусу, на этот раз тому, что в Моздоке, про этот самый полет. Мол, летали под назрань, забрали девять человек и какой-то ящик. Гнус это твой, не заподозрить подставы. — Ну, во-первых, он ни разу не мой, — обиделся Олег. — А во-вторых, мы же не пальцем деланные. Обставим все красиво. Так что не переживай. Прикроем твоего человека со всех сторон. Твоими бы устами. Несмотря на некоторые сомнения, настроение мое улучшается. Как ни крути, Олег в своем деле специалист. Если пообещал, что залегендирует наше возвращение так, что под Ильяса никто не подкопается, значит, сделает. Кстати, о птицах, Олег. что за самолет такой? Смотрю на него, смотрю, вроде как видел его, но не уверен. «Миша, я тебе удивляюсь», — мыкает в ответ из могилов. «Это ж Л-410, чешский. Древнее него только Ан-2, до да мамонты. С конца 70-х кукурузники на них заменяли. Правда, к счастью для нас, так до конца и не заменили. Неужто там не видел ни разу?» Слово «там», Олег специально выделил, чтобы я не тормозил и сразу понял, что он имеет в виду далекое прошлое. «Не, не доводилось», – отрицательно мотаю головой я. «А почему, к счастью?» «Да потому что остались на мелких аэродромах и те, и другие. Реактивная эта авиация быстро накрылась?» «Большая часть вместе с большими городами. Остальное, что электромагнитным импульсом пожгло, что потом, во время большой тьмы, на хозяйственные нужды раздеребанили». «А эти вот малявки вроде как и не нужны никому были потому и уцелели сейчас каждая на вес даже не золото а не знаю чего родия какого-нибудь или осмия. так что цени ядрёнок-черышка. видишь как мы за тобой спешили сдается мне господин майор что не за мною это спешил так что не надо мне тут петь военных песен скептических мыка в ответ «Ладно. Допустим, не только за тобою, но все равно я чертовски рад видеть твою наглую рожу», — широко улыбается в ответ контрразведчик. «Кстати, а что за паренек с тобой?» «Сложный вопрос, Олег. Я невольно бросил взгляд на безмятежно дремлющего Руслана. Я о нем практически ничего не знаю. Просто в одной камере у турков сидели. Думаю, как приедем, надо будет с ним кому-то из твоих ребят пообщаться. Только не так, как со мной сначала, а по-человечески». Из могилов, видимо, вспомнив обстоятельства нашего знакомства, криво выхмыльнулся. «Понял. Стандартная процедура фильтрации. Сделаем. Тебе как, краткую выжимку потом подбросить?» «Можно и не краткую. Если честно, глянулся мне парень. Думаю, нет в нем никакой гнили. Планирую ему долгосрочное сотрудничество предложить». «Думаешь, хороший специалист?» Олег бросил взгляд на стоящую между колен Руслана винтовку, которую он даже во сне аккуратно и крепко прижимал к себе руками. «Думаю, да. Есть основания». Я снова вспомнил стену в кабинете колыча Не зря мне кажется, эта винтовка на ней висела. Ой, не зря. На военном аэродроме Моздока, вернее, не самого Моздока, а огромной воинской части, что располагалась в паре километров от города, нас уже ждали. Прямо на летное поле к остановившемуся самолету подлетели два бронированных внедорожника «Тигр», а чуть поодаль замер БТР-охранение. «Все серьезно». Летевшие с нами автоматчики самостоятельно, без нашего участия, перегрузили ящик в один из тигров, а исмагилов указал нам с Русланом на второй. «Давай, Миша, усаживайтесь и езжайте. А вас на месте уже в курсе. Разместят и накормят. А я позже заеду. Идет?» Мы синхронно кивнули и полезли в теплое, протопленное нутро нашего ответа Хамеру. Как ни крути, а в салоне летящего на почти четырехкилометровой высоте самолета было, мягко говоря, прохладно. «Кстати, Рус». «Ты раньше летал?» «Неа. Ни разу не доводилось». «А чего ж сразу спать улегся? Неужели не интересно было?» так какое там интересно? Я со страху чуть не помер, когда эта фигня взлетела». не думаю. Лучше глаза закрою, чтобы ничего не видеть. А там оно как-то само собой и уснулось. Слушай, Миш, как думаешь, меня сейчас что, снова в камеру? Ну, до выяснения». «Не знаю, дружище. Но вряд ли». — Олег, ну, майор, что за нами прилетел, сказал, стандартная фильтрация. — А, ну это нормально. Это мы уже проходили. — Интересно. Когда что успел? — Да было дело. Расскажу попозже. — Ладно, позже так позже. Привезли нас, как несложно догадаться, в местную контрразведку. Причем Олег, похоже, уже успел отдать все распоряжение прямо из кабины «Тигра» по рации. Потому как нас с Русланом тут же развели по разным комнатам, предварительно обоих разоружив. «Не переживайте, парни», — успокоил нас сидящий в бронированном аквариуме дежурной части лейтенант. «Не пропадут ваши карамультуки, я пригляжу». Руслана увели фильтроваться, а меня, солдат, по виду типичный срочник, наверное, помдеж, отвел в небольшую комнатушку рядом с дежуркой. Судя по старому, в нескольких местах продавленному дивану, обшарпанному письменному столу, на краю которого примостилась маленькая электроплитка состоящим на ней большим алюминиевым чайником и висящему на стене шкафчику с чашками, сахарницей и кульками, со всякими пряниками и сухарями. Это была комната отдыха дежурной смены. «Вы здесь пока, покемарь, товарищ лейтенант. А когда за вами приедут, я вас столкну». «Лады». Легко соглашаюсь я. И как только солдат выходит, стянув берцей, с довольным стоном вытягиваясь на диване. «Слушай, Олег». У тебя точно никаких проблем не будет из-за того, что ты его в червленую забрал. Да не переживай ты, я же не просто так забрал. Он у нас проходит как один из фигурантов важной оперативной комбинации. И от той информации, которую мы можем от него получить, очень многое зависит. Именно поэтому он едет сейчас с нами, а не в камере в Моздоке результатов проверки дожидается. А если какая-то ерунда всплывет, то ласта тебе, парень. Из могилов грозно глянул на скромно притихшего в уголочке Руслана. Мы и в червленой завернем. Дело недолгое. Олег сидит на переднем пассажирском кресле «Тигра», развернувшись в полоборота к нам, устроившимся позади него на боковых сиденьях. Вчера с аэродрома в особый отдел мы, похоже, ехали на армейской модификации. Там между кабиной водителя и пассажирским отсеком глухая стенка. А этот вроде тех, что когда-то у нас в отряде были, с общим салоном. Так что общаемся мы свободно. А внедорожник, в котором все мы разместились – расплескивая зубастыми протекторами колес грязной лужи спором мчит через мертвые землю в сторону червлёлены сопровождение за нами прислали из ханкаы серьезное 3 бтр80 и взвод осназа рассевшегося сверху на броне откуда лужи о это отдельная тема Кавказская природа подкинула очередной сюрприз этой ночью внезапно началась оттепель собственно утром я проснулся-то от громкого перезвона капель за окном А уж когда солнце встало, Вообще, бог знает, что началось. Подтаявший снег, пластами полз с жестяных крыш. Хорошо еще слежаться не успел. Но один черт, мало приятного, когда тебе на голову с козырька над дверью падает небольшой сугроб. И холодно, и мокро, и за шиворот попало. Брррр. Но есть и положительные стороны. Уже к полудню, когда мы, дождавшись высланного за нами сопровождения, отправлялись в дорогу, температура на солнце зашкалила за 10 градусов тепла. Вот такой вот он. Январь на Терском фронте. Доехали спокойно. Но как я не спорил, как не порывался сбежать в псарню, а потом к Насте, первым делом меня все равно привезли в комендатуру. Руслана оставили на попечение Пети малыша со строгим наказом накормить, напоить, развлекать и не обижать. Словом, быть родной матерью. а Сами направились на второй этаж, в кабинет коменданта. Костылев сначала крепко меня облапил, чуть не задавил, медведь этакий, от полноты чувствий, а потом потребовал рассказывать. Все с самого начала, с момента выезда колонны из Моздока. Мол, отчет меня так и так писать усадит. Но вживую послушать все равно нужно, вдруг какие-то требующие дополнительного уточнения моменты всплывут. Ну, я и начал. И про то, как колонна почему-то через Горогорское пошла. И про засаду. И про бой. и про то, как среди мамилюка вочухался. Когда я рассказал о полковничьем ноутбуке и его же радиостанции, из могилы бедняга чуть не до потолка подпрыгнул. Пришлось прерывать рассказ, лезть в рюкзак, доставать из него трофейную электронику. «Миша, ты даже себе не представляешь, какой же ты молодец! Да если эту штуковину взломать получится, мы же столько всего узнать сможем. Даже если турки кодировку сменили уже, один черт! Хотя, извини, увлекся!» Тебе это все равно не интересно Опять же, уровень допуска маловат пока, несмотря на все заслуги перед Родиной». «Мне, товарищ контрразведчик, другое интересно». Внезапно вспомнил я и о собственном благосостоянии. «Благо Родины – это очень здорово, но вот своя рубаха все-таки немножко ближе будет». «Опять начинается!» – страдальчески возвели очи горе Олег и Игорь. «Кто бы сомневался, а уж Тюкалов-то себя не забудет». «А с какой, собственно говоря, стати?» «Нет, я вам за помощь в эвакуации, конечно, очень признателен. Но, с другой стороны, за это аэротоксии я в червленую целого турецкого полковника притащил. Так что, кто из нас кому должен, это еще вопрос. Другие бы на вашем месте вообще долго хвалили меня, сильно могучего и мудрого, и интересовались, чего моей душеньке за этот героический подвиг угодно. Но ну и чего твоей подлой намитской душе угодно!» — в голос хохочет Костылев. «Ну вот этот хочу, когда вы с ним закончите». «Охренела твоя голова!» — не выдерживает Олег. «Да ты что, совсем сглузду зихов, як крайне кажут? А луну тебе с неба не нужно?» «Что, так проблемно?» «Да как тебе сказать?» Морщисть чешут в затылке особист. «Во-первых, неизвестно, сколько его наши ребята ломать будут. Во-вторых, одному Аллаху ведомо, сколько там всего разного и полезного найтись сможет. Плюс установленные в нем программы». Этот ноут в комплекте с радиостанцией нам самим очень пригодится может. А деньгами не возьмешь? Деньги — это, конечно, здорово, но хороший ноутбук все-таки лучше. Поэтому, как думается мне, такой агрегат я, как частное лицо, ни за какие деньги купить не смогу. А если баш на баш? Только сразу предупреждаю. На какое-нибудь старье я категорически не согласен. Размен должен быть равноценный. — Ладно, будем думать, — кивнул Исмогилов. «Но сейчас-то ноут нам мадаш, а куда ж деваться?» — ухмыляясь я. «Можно подумать, что если скажу «нет», что-то изменится. Забирай». Одним словом, долгий рассказ вышел. Когда до момента нашей эвакуации на самолете дошел, за окном уже не то что сумерки. Самая натуральная ночная темнота сгустилась. «Да уж, блин, повезло тебе со старым знакомым», — резюмировал Игорь. «Ты, Миша, похоже не просто в рубашке. Ты сразу в бронежилете родился». «Угу». согласно киваю я, и волтыни. «Слушай, ну, может, хватит меня уже мариновать тут, а? Да чего ты вертишься, как на иголках? Спеши, что ли, куда-то, недоуменно смотрит на меня из могилов. Подколоть, что ли, решил?» Съепаю я. «Девушку я свою видеть хочу. Вы ж, блин, храпоидолы, на секретности повернуты, ей, небось, и не сказали, что я живой». «Уж совсем за уродов не держи!» Явно обиделся Игорь. «Сразу же сказал, как только Олег мне о вашем разговоре сообщил». Только на всякий случай не стал говорить, когда именно ты вернешься. Сказал просто «скоро». Кстати, она дежурит сегодня. «И ты молчал», — вскакиваю я. «Ну, и Игорек, вот такого свинства я от тебя не ожидал. Идите-ка вы, господа офицеры, со своими докладами и отчетами. Лесом!» Чуть ли не кубарем скатываюсь по лестнице вниз и тихонечко стучусь в металлическую дверь пункта связи. Подсвечиваемый изнутри смотровой глазок на мгновение меркнет, А потом с той стороны раздается громкий всхлип, и дверь распахивается. Все слова вдруг куда-то запропастились. Я просто стою, как статуя, и смотрю в ее наполненные слезами васильковые глаза. Бум! Ой, блин! Что это было? Бум! Бум! Вот елки-палки! А вроде не скажешь по ней, что рука такая тяжелая. Под ударами маленьких кулачков грудная клетка гудит, будто пустая бочка. А Настя, ткнувшись мне лбом куда-то в область солнечного сплетения, продолжает молотить мне по грудине, словно по какому-то негритянскому там там «Что ж ты творишь, гад? Да ты знаешь, что я тут пережила. Приезжают, говорят, пропал без вести. Водитель убит, а тебе ни слуху, ни духу. Да я тут чуть с ума не сошла». «Так, все, хватит. Порезвились и будя. Ты, солнышко моё не дембель, я не дух, так что хватит мою фанеру на прочность испытывать». Ловлю ее руки и прижимаю к себе. Настя еще какое-то время вырывается, а потом теснее прижимается к моей груди и, зарывшись лицом в куртку горки, плачет. Так мы стоим на пороге. Сколько понятия не имею. Может, пару минут, а может, часов. Наконец она поднимает на меня взгляд. «Ну и что ты стоишь столбом, скотина бесчувственная? Поцелуй меня!» Даже и не знаю, чем бы все у нас могло закончиться, если бы прямо у меня за спиной не послышалось вежливая но и такая что называется, со значением покашливание Игоря. Настя вскидывается и, тихонечко ойкнув, смахивая на ходу слезы, исчезает за звонко, хлопнувшая дверью. «Так, все, Ромео!» За грубоватым тоном Костылев явно пытается скрыть свое смущение. «Давай! Заканчивай свои ля тужуры иду ко мне в кабинет. Хочу отписать!» «Слушай, Игорь, хорош зверствовать, а! Я еле на ногах стою!» перенервничал, не выспался, с вами вон полдня языком молотил. Может, я спать пойду, а что завтра? Ну, наглец. Значит, как девушки так летит по коридору к курецким поездам, информационные щиты со стен походя снося. Кстати, на будущее. Аккуратнее, хорошо не застеклен и сковырнул, а то пришлось бы еще и осколки с пола подметать. А как отчеты писать? Так он устал, аж на ногах не стоит. Ладно, давай, дуй до дома, но с утра, чтобы был как штык. Договорились. Согласно, киваю я и направляюсь к выходу. «Да. Похоже, будить Кузьму посреди ночи становится у меня недоброй традицией. «Чего там?» Слышу я из-за дверей псарни его недовольный бас. «Чего-чего? Живу я тут!» Внутри на мгновение становится тихо. Зато потом дверь будто с петель срывает. Нет, если еще и четверть с кулаками и слезами полезет. Моя нежная, не сложившаяся психика этого точно не вынесет. «Пронесло». Кузьма просто молча стискивает в своей лопатообразной клешне мою ладонь и радостно улыбается. «Живой, чертяка! А то тут тебя уже кое-кто похоронил заочно!» «Не дождетесь!» — отвечаю я, массируя пальцы правой руки и пытаясь отлепить их один от другого. «Где ж тебя негодяя носила?» Долгая история, Кузьма. Долгая, сложная и, похоже, теперь еще и секретная. Так что не обижайся, рассказать ничего не могу. Колонна-то, кстати, отбилась. «Отбилась. С потерями, правда. Но парни, что там были, говорят, в какой-то момент у духа в напор вдруг косла. То молотили, как черти, по всему, что шевелится. Головы не поднять. А потом вдруг поутихло. Нет, стреляли еще, но уже и не так густо, и не так точно». «Понятно. Похоже, после того, как мамелюки с моей тушкой на плече покинули поле боя, боевой задор ногчей из непримиримых тейпов резко погас. Ну да». Когда в разгар боя союзник вдруг сваливает, не объяснив причины, много всякого в голове зашибуршиться может. «А чего хоть везли той колонной такого?» «Да бог его знает!» — пожимает могучими плечами четверть. «Парни не говорили? Я не спрашивал. Сам служил. Что такое военная тайна в курсе?» «Слушай, а чего мы на пороге-то стоим?» «Далеко не май на дворе. Заходи давай. Я чайку сгоношу». «Нет, спасибо. Чай меня скоро из ушей польется». Весь день в комендатуре чаевничал, пока перед отцами-командирами отчитывался. — Ну, тогда... Кузьма с хитрым выражением лица заговорщически подмигивает мне и легонько щелкает указательным пальцем по горлу помаленькой За возвращение. — Но если только совсем помаленькой Да не вопрос. Я твое отношение к водке знаю. Просто пивом такие дела не обмывают, а мы сейчас и колбаски на закусь порежем. По ходу этого недолгого монолога четверть успел снять с барной полки бутылку хорошей водки, плеснуть граммов постов два высоких стакана и даже начал крупными кусками резать кольцо домашней, похоже на краковскую колбасы И в этот ответственнейший момент в бар заглядывает заспанная, одетая в одну ночную рубашку и закутанная в пуховый платок Зина. О, Миша! Глаза ее от неожиданности широко открываются. Ну, слава богу, а я так пере... В этот момент взгляд ее фокусируется на деловито стругающем колбасу супруге. «Вот кто бы сомневался, а? Тебе только бы повод найти. А уж нажраться — это с превеликим удовольствием». «Да ладно тебе, Зинуль!» — примеряющий разводит руками Кузьма. «Мы буквально по пять капель. Чисто символически. За счастливое возвращение». «Ладно. Если за возвращение, то и мне капни немножко». «Кстати, Кузьма, вы меня из номера-то не выселили еще?» Интересуюсь я, закусывая водку кружочком колбасы. — Ты чего, Миш? У нас так не принято. Хозяин псарни, похоже, даже слегка обиделся на такое предположение. — Если тело не видел никто, то и комнату за человеком держим, пока срок оплаты не истечет. И вещи его храним месяца три, не меньше. А то всякое бывает. Сейчас-то, конечно, реже, а вот в мои годы... Короче, ты далеко не первый, кто вот так возвращается. Да и Толик твой тот себя... Могущим копытом волосатую грудь молотил, мол, плохо вы Мишу знаете, мол, вернется, да еще и с прибытком. «Кстати, как он тут?» «Толик? О, это та еще песня!» — хихикнула вдруг Зина. «Прилетел посреди ночи, с первого числа на второе. Ему, оказывается, в Ростове о том, что с тобой случилось, сообщили только первого к обеду. Наверное, праздник портить не хотели. Так он, считай, прямо из-за стола сюда и рванул. За 9 часов долетел». Говорит, гнал без передыху В Моздоке только номера сдал и сюда. Один через мертвые земли проскочил. Под обстрел попал. «Убью, гаденыша!» — хрустнул костяшками пальцев я. «Да ты не переживай. Цела твоя машина. Вон на заднем дворе стоит. Не задели ее даже толком. Так, несколько дырок в тенте. Так зинули их заштопало уже». Нахмурившись, вступился за Анатолия четверть. «Ребят, да при тут эта железяка? Плевать я на нее хотел». Да если б с этим дурнем что случилось, как бы я его матери и сестренкам в глаза потом смотрел. «А, ты вон о чем». Как-то сразу растерялся и с ней Кузьма. «Разумеется. А ты думал, мне эти дрова на колесах дороже человека?» «Да нет. Это я так». Совсем уже потерял боевой задор хозяин псарни. «Ну так что? Где этот чудовище? У себя дрыхнет?» «Может, и дрыхнет. Кто же его знает?» «Далеко он. Нам отсюда не видно». «В каком смысле?» Не понял я сперва Кузьму. «Так в мертвых землях он», — начал объяснять тот. «Первый раз, сразу же, как приехал, отоспался только, сагитировал Шурупа и Коваля, а потом рванул назад, ту шайку, что его возле Чернокозова обстреляли ловить. Я, говорит, им за командира такую сладкую жизнь устрою, белугой взводят». ничего «Ну, не знаю. Тех они там взяли или не тех, но через двое суток с пятью бошками и кое-какими трофеями вернулись». «На второй заход с ним уже семеро наших пошли, из тех, кто сейчас без контракта сидит. Вот уже четвертые сутки там. Рацию с твоей машиной с собой взяли. Крайний раз с убийцем вчера вечером связывались. Говорят, у них самих пока все в порядке, но нездоровое какое-то шевеление в тех краях наблюдается. Следов много слишком. Стоянки в развалинах, кострища Непримиримые обычно на зиму на дно ложатся, а тут что-то зашибуршились. Не к добру». «Да уж». — согласился я. — Действительно не к добру. — А кроме наших на это безобразие кто-то отреагировал? — улыбнулся вдруг Кузьма. — Слово «наше» мне определенно нравится. А то мы с Костей все гадали, уйдешь ты от нас, комендант или нет. А то он тебе и звание дал, и ксиву серьезно. — Да брось ты! — отмахиваюсь я. — Так для дела нужно было. Да и во время приключений моих весь этот реквизит мне хорошую службу сослужил. А так... «Никуда я уходить не собираюсь. Меня и здесь неплохо кормят». С этими словами я закинул в рот очередной кусок колбасы. «Ну что ж, это радует», — снова улыбнулся Кузьма. «Слышь, Зенуль, привадили мы твоей стряпней, парня. Даже на погоны ее менять не хочет». «Тоже мне новость», — шутливо фыркает та в ответ. «Да после моей готовки он на казенных харчах мигом волком взвоет, а потом с голоду и тоски помрет. Так что я даже и не сомневалась». «Ладно, ребята». Прикрывшись ладонью, широко зеваю я. Пойду я, пожалуй, спать, а то мне поутру снова в комендатора. Да и вам вставать, ни свет, ни заря.